Как птичка раннюю зарей, Мир, пробудившись, встрепенулся. Ах, лишь одной главы моей Сон благодатный не коснулся. Хоть свежесть утренняя веет В моих всклокоченных волосах, На мне, я чую, тяготеет Вчерашний зной, вчерашний прах. О, как Пронзительный и дикий, как ненавистный для меня Сей шум, движение, говор, крики молодого пламенного дня: О, как лучи его багровы, Как жгут они мои глаза! О, ночь ночь! Где твои покровы? Твой тихий сумрак и роса? Обломки старых поколений, вы, переживший свой век, Как ваших жалоб, ваших пений, неправой праведен прек, как грустно полусонной тенью с изнеможением в кости навстречу солнцу и движению за новым племенем брести